тот вечер по возвращении в лагерь Альтия наконец поняла, с какой стати скалу, давшую им приют, именовали драконом. Лучик закатного солнца пробился сквозь тучи и как-то по-особому высветил нагромождение камней. Так вот почему Альтия раньше никак не могла увидеть дракона. Оказывается, он лежал на спине, прижимая передние лапы к черной груди и врастая распластанными крыльями в землю. Громадное тело сводило мучительное судорога. Дракон умирал, и смерть его была нелегкой. Альтия остановилась на вершине пригорка. Ей сделалось жутко. Кто мог высечь подобное изваяние? И ради всего святого им-то, промысловикам, чего ради понадобилось, разбивать рядом с ним свой временный лагерь. Но вот освещение слегка изменилось, и выветренный камень, торчавший из песка, вновь стал обыкновенной скалой лишь общими очертаниями, слегка напоминавшие распростертого зверя. Альтия выдохнула с облегчением. «Чуток, стремно, когда первый раз вот так углядишь, а?» — раздался из-за ее плеча голос Риллера. Альтия так и подпрыгнула от неожиданности. Чуток согласилась она. Потом с мальчишеской удалью пожала плечами. «Ну так все едино, это просто каменья». Риллер понизил голос. «А ты точно уверен?» Заберись-ка ему на грудь, да посмотри, как следует, что там. Камень, камень, а лапы-то сжимают обломок стрелы. Нет, малыш, это самый взаправдашний труп жившего когда-то дракона. Его убили, когда мир еще был, все равно как свеженькая яичко. С тех, кто пор он тут и лежит, да гниет себе помаленьку. Нечего мне мозги пудрить, — подумал Альтия, и Юнга Эд фыркнул. Не было никогда на свете драконов». Не было? Только не говори этого ни мне, никому другому из моряков, кто ходил вдоль берега шести герцогств несколько лет назад. Я сам вот этими глазами видел драконов, и не одного-двух, а целую стаю. И были они всех видов и всех цветов, какие можно представить. Видел. И не один раз, аж на дважды. Кое-кто говорит, будто из-за них появились в море змеи. Но я тебе скажу неправда это. Я-то змей издавна встречал» в южных морях. Нынче точно их развелось не в пример прежнему, вот все люди в них и поверили, а то тоже сказкой считали. А ты походи-ка в море столько, сколько я, да побывай-ка в таких краях, куда меня заносило. Тогда и поймешь, что на белом свете есть тьма невероятных вещей, и все они в усмерть настоящие, вот только не все их видели, а кто не видал, тот и верить не хочет. Альтия подмигнула, — Давай, риллер, ври дальше. Складно у тебя получается. — Ах ты вшивый щенок! Вполне чистосердечно оскорбился добрый матрос и швообразил. Выучился ножиком ловко махать и решил уже, что оговариваться позволено, когда старшие рассуждают. И зашагал прочь по склону. Альтия пошла следом. — Надо было, — сказала она себе, — должным образом разевать рот, слушая его по басенке. — Я ведь в конце концов... 14-летний пацан, первый раз ушедший в дальние плавания. Да, не надо было портить Риллеру удовольствие. Она ведь до сих пор видела от него только хорошее. Ладно, в следующий раз, когда он примется травить очередную матросскую байку, она изо всех сил постарается ему подыграть. У нее не было в команде человека ближе, чем Риллер. Был поздний осенний вечер, когда проказница вошла в очередной порт Уже четвертый по счету. Косы и лучи солнца рвались сквозь тучи, озаряя город на берегу. Уинтроу стоял на баке, проводя свой обязательный вечерний час в обществе носового изваяния. Он стоял подле деревянной девушки, прислонившись к фальшборту, и смотрел на белые шпили, вздымавшиеся за маленькой гаванью. Уинтроу не обращался к проказнице. Он вообще завел привычку подолгу молчать, Вот только молчали они теперь вместе, а не каждый сам по себе. Проказница от всего сердца готова была благословить Майлда. С тех пор, как бывший Юнга подружился с Уинтроу, мальчик сильно изменился, и к лучшему. Жизнерадостным его по-прежнему нельзя было назвать, но небольшая дерзость, неотъемлемая, по общему мнению, черта корабельного Юнги, определенно в нем появилась. Когда Юнгой был Майлд, Он был веселым нахалом, шутил с каждым, кто готов был с ним посмеяться, и проказничал, как умел. Когда Майлда произвели в матросы, он тотчас сделался более серьезным, остепенился. И это тоже было как должно. У Интро в сравнении с ним сильно проигрывал. Было слишком очевидно, что душу он в работу не вкладывает. Когда моряки пытались подтрунивать, он либо пропускал шутки мимо ушей, либо неправильно понимал их и ошибался, И он был вечно убит горем. Ну, Кому захочется общаться с таким? А вот теперь, подишь-то, понемногу начинал улыбаться и даже вполне добродушно отшучиваться, когда его поддевали матросы. И его мало-помалу стали принимать. Теперь ему с готовностью давали советы и предостерегали от ошибок, способных навлечь на него новые тяготы и труды. А он двигался от одного маленького успеха к другому — с похвальной быстротой постигая корабельной науки, зря ли его ум был подготовлен учиться и учиться хорошо. Соответственно, матросы начали его время от времени подхваливать, и их одобрение пробуждало в нем чувство общности, чувство команды. Он становился ее частью, и кое-кто из моряков начал даже подозревать, что его вдумчивость и мягкое обращение вовсе не были порождены слабостью. Одним словом, проказница начинала на что-то надеяться. Она подняла на него глаза. Черные волосы у Уинтроу на ветру выбились из косицы и лезли в глаза. И у нее ёкнуло сердце. Она, не дать не взять, увидела призрак. Увидела Ефрона Вестрита в ту пору, когда он сам был подростком. Проказница извернулась и вытянулась вверх. — Дай мне руку, — тихо сказала она Уинтроу. Мальчик изумленно повиновался. Проказница знала, в глубине души он по-прежнему не вполне доверяет ей. Никак не может разобраться, от сана или же не отца. Но вот его загрубевшая рука коснулась ее ладони, а пальцы переплелись с ее гораздо более крупными пальцами. И внезапно они слились воедино. Уинтроу обнаружил, что смотрит на мир глазами своего деда, Ефрон любил ту гавань и людей, обитавших на острове. Сияющие белые шпили и купола были тем удивительнее, что поселение было в сущности небольшое. Большинство народа, именуемого Каймара, обитало под зеленой сенью лесов, причем едва ли не в шалашах из ветвей. Они не обрабатывали землю, не распахивали полей, кормились охотой и дарами леса. Из их города не тянулось мощенных дорог, лишь извилистые тропинки, пригодные для пешеходов с ручными тележками. Совсем первобытный народ, если не принимать во внимание, маленький город на коготь-острове. Вот уж где мастера-ремесленники развернулись вовсю. В городе насчитывалось не более 30 зданий, не считая бесчисленных торговых лотков вдоль рыночной улицы и бревенчатых купеческих лобазов на берегу. Зато каждое строение из тех, что составляли белое сердце города, было поистине чудом зодчества и вояния. Дед Ефрон всякий раз находил время пройтись по мраморным площадям, разглядывая каменные лица героев, фризы на сюжеты легенд и арки, по которым карабкались растения, скульптурные и живые. «И ты сохранила их и донесла». Разобрала проказница еле слышный шепот у Интроу. Эти лики. Без тебя, без него теперь я понимаю. Это как мои витражи. Свет проникает сквозь них, озаряя деяния моих рук. А твой труд доносит свет са, лучащийся в этой красоте. Проказница не особенно понимала таинственные речи у Интроу, но еще более загадочным оказалось испытываемое им чувство, передававшееся ей через пожатие рук, стремление к единению, которым, по-видимому, он дорожил превыше всего. Он не просто любовался видением безупречно из военных мраморных ликов, для него они были лишь вещественным выражением чего-то большего, чего-то, что пока от нее ускользало, ну, что-то насчет союза разных людей, плодом которого явилась не только телесная красота, но и «Аркфория Са». Это слово оказалось незнакомо проказнице, но она попробовала уловить чувство, которое сопровождало его. Воплощенная радость, лучшая от природы и человека, обретшая зримый облик, свидетельство и утверждение щедрого завета Са этому миру. Проказница ощутила в душе Уинтру поистине крылатый восторг, какого она ни разу не замечала ни за кем из его родственников. И неожиданно для себя поняла, так вот чего ему столь отчаянно недоставало. Вот, значит, какими глазами смотреть на мир выучили его жрецы. Его наставники пробудили в нем жажду ничем не оскверненной красоты и добра. И он верил, что его призвание — следовать по пути добра, искать добродетель и наслаждаться любым ее проявлением, и верить в добро. Она-то думала поделиться с ним и научить а взамен того с ней самой поделились и ей преподали урок. Она сама себе подивилась, когда ей захотелось отстраниться от Уинтроу, разрушить ту полноту их духовного слияния, к которой она так недавно стремилась. Ей надо было кое-что осмыслить, а осмысливать лучше всего в одиночестве. И самая мысль об одиночестве сказала ей, до чего сильно влиял на нее Уинтроу. У Интроу отпустили на берег. Он знал, что распоряжение исходило не от отца и не от Торка. Отец отправился на берег несколько часов назад договариваться о торговле, и Торкот был с ним. А значит, вместе с другими на берег его отпустил Гентри с Торпом. Уинтроу недоумевал. Он знал, старший помощник был облечен полной властью над моряками, и превыше его воли был только капитанский приказ — Но мальчик сильно сомневался в том, что Гентри вообще как следует помнил о его Уинтроу присутствии на борту. Он к нему за все время плавания напрямую обратился-то, может, всего один раз. И вот поди ты у интроу услышал свое имя в списке первой же партии, идущих в увольнение на берег, и сердце его заколотилось от предвкушения. Какая удача! И не стоит задавать лишних вопросов, которые только испортят все дело» когда они причаливали в колсиде у интро всякий раз с тоской смотрел на берег, но с корабля сходить ему не позволяли а теперь он сможет пройтись по настоящей твердой земле увидеть нечто такое чего никогда раньше не видел с ума сойти можно вместе с остальными счастливчиками он поспешил вниз переодеться в береговую одежду торопливо махнуть по волосам щеткой туго переплести растрепанную косицу Что касается одежды, у интроу сперва пришел от нее в некоторую растерянность. Дело в том, что купить ему все необходимое, перед отплытием из удачного отец поручил торку. Самому у интроу сделать покупки он не доверил. И теперь вот у интроу разглядывал две пары холщевых штанов и рубашек. То и другое сугубо рабочее, и притом этом дешевое из дешевых. У интроу немедленно заподозрил, что большую часть денег, выданных ему отцом, торг попросту прикарманил. Береговая же одежда представляла собой черные штаны из грубой материи и рубаху в яркую полоску. Опять-таки дешевые шмотки, и к тому же плохо сидящие. Торг, видно, не особо задумывался о размере. Особенно уродливой оказалась рубашка. Сущий балахон, слишком длинный и слишком широкий, может предпочесть жреческое коричневое одеяние. Оно было в пятнах и сильно поношено, в некоторых местах заштопано и ко всему прочему подрезано снизу. У Интро волей-неволей пришлось обкорнать затрепавшийся подол, а заодно и добыть ткань для заплат. Но если он наденет его, это будет вроде как заявлением, что я священник, а не моряк. И может статься, новоприобретенное уважение матросов будет безвозвратно утрачено». И интро натянул черные штаны с полосатой рубахой, твердя себе, что тем самым вовсе не отрекается от своего сана, а даже наоборот, как бы проявляет достойную скромность. Появись он в этом неведомом городе в священническом облачении, ему чего доброго начали бы оказывать радушное гостеприимство как странствующему жрецу Са, и было бы весьма бесчестно с его стороны принимать подобное гостеприимство» ибо он прибыл сюда не в качестве проповедника, а как матрос. у интро решительно отделался от беспокоящей мысли, немного ли сделок с совестью он совершил за последнее время, и не слишком ли гибкой стала его нравственность, пора было бежать, и он поспешил следом за всеми. Всего их оказалось пятеро, в том числе и они с Майлдом, а третьим был тот самый Комфри, и Уинтроу обнаружил, что ни взгляда от него не может отвести, не прямо в глаза посмотреть. Вот он стоял здесь, этот человек, нагло и непристойно испоганивший кофейную чашку отца, и Уинтроу никак не мог для себя решить, как же следовало к нему относиться. Посмеяться втихомолку над его выходкой или в ужас прийти. В целом Комфри производил впечатление славного малого и большого весельчака. «Знай, шуточки отпускал, пока они гребли к берегу». Улыбка у него была щербатая, а на голове красовалась дырявая красная шапка, украшенная дешевыми медными амулетами. Заметив украдкие взгляды у интроу он подмигнул Юнге и во все горло поинтересовался, не желает ли он закатиться вместе с ним к девкам. «Уж тебе-то, малыш, они за полцены, со всем удовольствием!» Говорят они от молоденьких коротышек, страсть как заводится. Он расхохотался, Уинтро уже впал в ужасное смущение, но обнаружил, что улыбается в ответ. По сути своей, подначка была вполне добродушной. Только сейчас он начинал это осознавать. Они причалили к берегу и вытащили шлюпку подальше на песок, чтобы не добрался прилив. Увольнительная им была дана до заката. Двое моряков вслух жаловались, дескать, лучшие бабы и вино до тех пор на улицах-то и не появятся». — Ты их не слушай, парень, — утешил Уинтроу Комфри. — Здесь, в Крессе, в любой час все, что угодно можно сыскать. Эти двое просто темноты ждут, чтобы рожи свои спрятать, а то шлюхи и те от них разбегутся. Давай-ка лучше пошагали со мной. Я уж сумею славно провести время до возвращения на корабль. — Спасибо, но я до заката хотел бы сделать несколько дел, — отказался Уинтроу. Посмотреть изваяние замка Адиши и еще фризы и стены героев. Все уставились на него с любопытством. Майлд единственный подал голос. «А откуда ты о них знаешь? Ты что, раньше приезжал в Крест?» Уинтроу мотнул головой, смущаясь и одновременно гордясь. «Я нет. Ну, корабль здесь бывал. Проказница мне рассказала про них и про то, что мой дедушка находил их прекрасными. Вот я и решил сам посмотреть». Стало очень тихо. Один из матросов сделал левым мизинцем чуть заметный знак так отгоняли злые чары именем Са. И снова заговорил Майлд. «А кораблю в самом деле известно все, что знал капитан Вестрит». Уинтроу развел руками. «Откуда мне знать? Просто все, что она мне до сих пор показывала, было таким ярким и жизненным, трудно отличить от моих собственных воспоминаний». Сказал и прикусил язык. Уинтроу внезапно стало не по себе. Зря я вообще об этом заговорил, не надо было. Вот, оказывается, до чего интимным делом была их связь с проказницей не для чужих глаз, не для чужих уст. Повисла тишина. И на сей раз его спас Комфри. Ну, орлы, — сказал он, — не знаю, как вы, а я по берегу определенно соскучился. Так что я сейчас рысью на одну определенную улочку, где смазливых девок не меньше, чем цветов в палисадниках. И оглянулся на Майлда, — ты отвечаешь за то, чтобы вам, с Суинтроу, явиться к шлюпке без опоздания. А то делать мне больше нечего, как только вас по городу разыскивать. — Да не собираюсь я вовсе с Уинтроу вместе гулять, — заортачился Майлд. — Я тебе что, дурной, какие-то стены разглядывать? — А я вполне обойдусь, — без охранника добавил у интроу, решив, что именно это их беспокоило. Я не буду пытаться сбежать. Даю слово, что вернусь к шлюпке задолго до заката, — Лица у моряков вытянулись от изумления, и Уинтроу понял, что они имели в виду вовсе не это. «Куда уж тут сбегать?» — сухо заметил Комфри. «Коготь остров не из больших, спрятаться негде. Да и каймары не отличаются дружелюбием к чужакам, и вовсе мы не о том волновались, у Уинтроу, что ты убежишь. Просто в кресе моряку, который гуляет по берегу в одиночку, может очень плохо прийтись». Не только йонги, всякому моряку. Так что лучше ты сходи с ним, Майлд. В конце -то концов, долго ли Настюну взглянуть? Вид у Майлда стал откровенно несчастный. При том, что слова Комфри не были приказом. Не было у Комфри права приказывать. Ну, если он пренебрежет сказанным, а с Уинтроу случится какое-нибудь несчастье. Да все со мной будет в порядке, настаивал Уинтроу. Я не первый раз в чужом городе. Сумею о себе позаботиться. Подумайте лучше, мы тут стоим и спорим, а время уходит. Я же сказал, что буду вас ждать возле шлюпки задолго до заката, обещаю. Да уж, ты постарайся. Вроде бы и грозно напутствовал Комфри, но лица у всех просветлели. Осмотришь свою паршивую стену и бегом на моряцкий выгул. Разыщешь нас там? Да смотри, не задерживайся. В Последнее время ты на борту вел себя совсем как матрос, надо это дело отметить. В смысле пометить тебя? И Комфри похлопал себя по плечу, на котором красовалась замысловатая татуировка, а Уинтроу, не забывая улыбаться, вовсю замотал головой. Взрослый матрос скорчил ему рожу. «Да ладно, не бойся! Только одна нога здесь, другая там. Хорошо?» Было ясно. Теперь, если с ним что-нибудь произойдет, они смогут отговориться тем, что он сам настоял на прогулке в одиночку, а они не смогли его переубедить. И было нечто слегка тревожное в том, как быстро они покинули его. Сперва они шагали все вместе, но вот начались торговые причалы, и матросы едва не бегом устремились туда, где виднелись прибрежные бордели и кабаки. Уинтроу сбавил шаг, глядя им в спину, с необъяснимым чувством утраты. Его товарищи громко смеялись и подталкивали друг дружку локтями, а красноречивые жесты не оставляли сомнения относительно их планов на вечер. Майлд в припрыжку поспевал за старшими друзьями, не дать не взять развеселившийся песик. Еще бы его повысили в должности, его приняли в матросское братство, и все потому, что он у интроу занял его место на самой нижней ступеньке в иерархии корабельной команды. Что ж, какая в сущности разница? Да, никакой, твердо сказал он себе. Он достаточно хорошо разбирался в людях и знал, такова человеческая природа, стараться принадлежать к стае. Иные готовы сделать все, что угодно, лишь бы их приняли в компанию. А я, сурово произнес Уинтро умысленно, достаточно продвинулся по пути са, чтобы понимать. Бывают моменты, когда для своего же блага следует решительно отъединиться от стада. И так уже достаточно скверно, что я ни словечко не вымолвил в осуждении распутства и пьянства, коим они вознамерились предаться. Уинтроу попытался постичь истинную причину своего поведения, но то, что приходило ему на ум, было всего лишь отговорками. И он оставил решение этого вопроса на потом. Он сделал то, что сделал. И сегодня вечером, во время медитации, попробует найти ответ. А пока мест, перед ним был целый город» и всего несколько часов, чтобы его осмотреть. Уинтроу вели по улицам воспоминания, унаследованные от деда. И странное дело, старый капитан словно бы незримо шел рядом с внуком. У Уинтроу так и бросались в глаза перемены, случившиеся с тех пор, как Ефрон в последний раз здесь побывал. Когда из одного магазинчика вышел его владелец, И стал поправлять полок над корзинками фруктов. У интро вспомнил его имя и еле удержался, чтобы не поздороваться. Он лишь улыбнулся вместо приветствия, отметив про себя, что брюшко продавца за эти годы изрядно-таки округлилось. Мужчина ответил ему неожиданно злым взглядом, как будто у интро его чем оскорбил. Наверное, решил Юнга, моя улыбка показалась ему уж слишком приятельской и, быстро миновав магазинчик, устремился к центру города.